Глава четвертая. Вопросы дня. В большой, довольно темной и еще совсем не убранной зале Дома Согласия, сохранявшей все следы утрешнего переезда, в восемь часов вечера кипел на круглом столе самовар, за которым сидели новые семьянки Ступина, Каверина, жемжикова, Бертольди и Лиза. Бертольди наливала чай. Каверина шила детскую рубашечку лиза внимательно читала пошевеливая свои волосы к костяным книжным ножикам белоярцев в архалучке ходил вдоль стены держа под руку маленького черненького Прорвича, некогда встретившего лизу в гостинице италия прорович был пока единственное лицо принятое суда из райнеровской богадельни этого жизнь не может доказать толковал белоярцев в полголоса И с важностью Прорвичу. Вообще, целое это положение есть глупость и притом глупость, сочиненная во вред нам. Спорьте смело, что если теория вероятна, то она оправдается. Что такое теория? Ноты. Отчего ж не петь по нотам, если умеешь? У дам шел довольно оживленный разговор, в котором не принимала участия только одна Лиза, не покидавшая своей книги, но... У них не было общего согласия. «Белоярцев», — позвала Бертольди. — «разрешите, пожалуйста, наш спор». Белоярцев остановился у стола и выпустил руку Прорвича. «Есть смысл в том, чтобы мужчина отворял мне двери». «Куда?» — спросил Белоярцев. «Куда?» «Ну, куда-нибудь. Если я иду с вами рядом и подхожу к двери, разумно ли, чтобы вы ее передо мной растворяли, как будто у меня своих рук нет?» Белоярцев затянулся папироской. «Это меня унижает, как женщину, как человека меня унижает. Напоминает мне о какой-то моей конфектности», — чекотала Бертольди. «Да, ничтожные услуги в этом роде вредны», — проговорил Белоярцев. Но не правда ли?» — подхватила Бертольди. «Ведь это есть лицемерие, пошлость и ничего более. Ступина говорит, что это пустяки, что это так принято». Тем-то и гадко, что принято. Они подают бурнусы, поднимают с полу носовые платки, а на каждом шагу в серьезном деле подставляют женщине ногу, не дают ей хода и свободы. «Что ж тут носовые платки мешают?» произнесла мягким и весьма приятным голосом та, которую называли Ступиной. «А нет, Анна Львовна, этого нельзя говорить», — снисходительно заметил Белоярцев. «Это только так кажется». а в существе это и есть тот тонкий путь, которым разврат вводится в человеческое общество. Я вам подаю бурнус, я вам поднимаю платок, я перед вами растворяю двери, потому что это ничего не стоит, потому что это и вам самим легко было бы сделать без моей помощи. «А если дверь трудно отворяется, тогда можно?» – пошутила Ступина. «Нет, вы не шутите, вы сами вникнете, вам самим же от этого плохо». «Платок вам могут поднять, а, например, обзаведись вы ребенком, так бросят», — подсказала Ступина. «Ну вот вам и следы такого отношения к женщине». «А если не станете поднимать платков, так не будете бросать, что ли?» — весело отвечала Ступина. «Хороши вы все, господа, пока не наигрались с женщиной, а там из глаз долой по первому капризу. Нет уж, кланяйтесь же, по крайней мере, хоть платки поднимайте». — добавила она, рассмеявшись. — Больше с вас взять нечего. — Ну, это хоть бы и в Москве такое рассуждение, — произнесла Бертольди. — Нет, позвольте, мадемуазель Бертольди, сердиться здесь не за что, — заметил Белоярцев. Анна Львовна немножко односторонне смотрит на дело. Она имеет основание. При нынешнем устройстве общества это зло действительно неотвратимо. «Люди злы по натуре, то-то и дело», – заметила Ступина. «Если бы вы были добрее, так и несчастья бы стольких не было, а мы бы вам верили». «Да что это вы говорите», – вмешалась Бертольде. «Какое же дело кому-нибудь верить или не верить? На приобретение ребенка была ваша воля? Что ж, вам за это деньги платить, что ли? Это, наконец, смешно, но отдайте его в воспитательный дом». «Удивительное требование. Я рожу ребенка, и в награду за это должна получить право на чужой труд». «Не совсем чужой», — тихо произнесла Ступина. «А, вы так смотрите. Ну так считайтесь, подавайте просьбу, а, по-моему, лучше ничего содействия и ничего вмешательства. Все это уладится гораздо умнее и справедливее», — тихо заметил Белоярцев. «Да, должно быть, уладится», — с легкой иронией отвечала Ступина и, встав из-за стола, вышла из зала. «А эта барыня ненадежно, проговорила по уходе Ступиной Бертольде. «Не понимаю, зачем она с нами сошлась Дас, оказывается, что нам нужно много подумать о том, кто с нами сходится и с кем нам сходиться. Я вот по этому именно поводу и хотел сегодня попросить вас посоветоваться». Белоярцев откашлянулся и сел за стол на табуретку. «Как бы обдуманным не казалось всякое новое дело, а всегда выходит, что что-нибудь недодумано и забыто», — начал он своим бархатным баском: «Мы решили, как нам жить и как расширять свое дело, а вот сегодняшний случай показал, что это далеко не все. Сегодня вот у Лизаветы Егоровны был гость», — Лиза подняла голову от книги. Это показывает, что у каждого из нас, кроме гостей, известных нашему союзу, могут быть свои, особые, прежние знакомые, и эти знакомые, чуждые по своему направлению стремлением нашей ассоциации, могут нас посещать. Не здесь, не так ли? Рождается отсюда вопрос, как мы должны себя вести в отношении к таким гостям. «Я думаю, как кому угодно», — отвечала Лиза. Я хотел сказать, принимать их или нет. Я своих буду принимать. Да. Но позвольте, Елизавета Егоровна, ведь это дело общее. Ведь вы же мне делали выговор за мнимое самоволие. Это совсем другое дело. Вы делали выбор, зависящий от всех, а я распоряжаюсь сама собой. Мои гости касаются меня. Нет, позвольте, каждый входящий в дом ассоциации касается всех. «Я не понимаю такой зависимости», – отвечала Лиза. «Независимости, а безопасности, Лизавета Егоровна, нас могут предать». «Кому? Правительству? А мы что делаем правительству? Разве у нас заговор или прокламации печатаются?» «Да, положим, что не заговор и не прокламации, а все же мы не друзья существующего порядка, и нам могут помешать, могут расстроить наше дело». Лиза подумала и сказала, ну хорошо, это будет видно. Так отложим это, отвечал Белоярцев, и обратимся к другому, не менее важному вопросу. Нас должно быть четырнадцать членов, а теперь нас здесь пока всего шестеро, если прислугу не считать нашими сочленами, так как о ней вопрос до сих пор еще не решен. Остальные наши члены должны перейти к нам на этих же днях. Большая часть этих членов должны присоединиться к нам вместе с Василием Ивановичем Райнером, с которым они живут теперь. Обстоятельства по поводу которого я заговорил о гостях, дает мне мысль заявить вам, не найдете ли нужным несколько поотложить переход Райнера и его товарищей в дом ассоциации. Конечно, нам от этого будет несколько тяжелее на один месяц, но зато мы себя оградим от больших опасностей. «Райнер — человек, за которым смотрят». «Ах, нет, возьмите Райнера, он такой хороший человек!» Вмешалась вошедшая Ступина. «Хороший, Анна Львовна, да только все-таки лучше подождемте. Он может здесь бывать, но не жить, пока. Понимаете, пока мы не окрепли. А тогда всех, и его, и всех, кто у нас живет, всех примем. До тех пор вот Грабилину уступим три комнаты». Он один может платить за три. Да грабилин же, что за член нашей ассоциации. Да так, пока. Смешно, сказала вставая Лиза. Розанова принимать опасно. Райнера опасно пустить жить, а принимать можно. Людей, которые живут у Райнера, тоже нельзя пустить жить с нами, тогда как на них рассчитывали при устройстве этого жилья. А какого-то грабилина, у которого только деньги заняли, надо пускать, чтобы комнаты не гуляли. Какое же это социальное общежительство? Это, выходят, мебелированные комнаты Белоярцева с компанией. И только. «Ах, Лизавета Егоровна, как вы странно иногда понимаете простые вещи!» — воскликнул Белоярцев. да -с, я их понимаю. Вот вы еще и сердитесь. Вам неприятно видеть Разанова, потому что он напоминает вам ваше прошлое и неловко уколол вас вашим бывшим художественным направлением». Белоярцев сделал недоумевающую мину. «Райнер», — продолжала Лиза, — «представляет нам вашу совесть». «Лизавета Егоровна, позвольте, однако, если я человек с плохою совестью, то я...» «Позвольте. Я знаю, что вы художник, можете сыграть всякую роль. Но я вам говорю, что вы хитрите и с первого же дня оттираете людей, которые могут вам мешать. В чем-с?» — смею спросить. «Рисоваться». «Я стараюсь не обижаться и поставлю вам на вид, что я ни одного Райнера прошу повременить, а всю его компанию. Неужели же я всех боюсь?» «Конечно. Вы их знали, пока они были вам нужны, а теперь вы братоваться с ними не хотите. Вам нравится первая роль». «Вот и начало», — грустно произнес Белоярцев. «Да, скверное начало. Старайтесь поправить», — произнесла Лиза и, поклонившись всем, — пошла к дверям коридора. «Ну, характерец», — сказала ей вслед Бертольде. Белоярцев покачал головой, другие не сказали ни слова. «Выгнать ее или все бросить? Другого спасения нет», — подумал Белоярцев и, подойдя к окну, с неудовольствием крикнул. «Чей это образ тут на виду стоит? Моя, сударь, моя икона», — отозвалась вошедшая за лизиным платком Абрамовна. «Так уберите ее», — нервно отвечал Белоярцев. Няня молча подошла к окну, перекрестясь, взяла икону и, вынеси ее из залы, в полголоса произнесла. «Видно, мутит тебя, спасов. не стерпишь?» «Ну, господа, а другие вопросы?» — возгласила Бертольди и, вынув из кармана бумажку, начала читать. «Вопрос первый. О прислуге, о ее правах и обязанностях в ассоциации, как ее сочленов». Впрочем, я с ними уже говорила, они ничего не понимают и хотят платы. Вопрос второй. О днях отдохновения и собраний. Мнение Белоярцева, Красина Проровича и Ревякина – устранить христианский календарь и принятие разделения на декады. Десятый день будет днем отдохновений и собраний. К вопросу о прислуге Белоярцев вы говорили присоединить, где наши слуги должны обедать. «Особо или с нами? Вносить завтра этот вопрос?» «А? Вносите, что хотите», — порывисто ответил Белоярцев и, ни с кем не простившись, пошел в свою комнату. Женщины посидели еще несколько минут в раздумье и тоже, одна за другую, тихо разошлись по своим комнатам.